И в этот вечер на веселье приехал. А экспертиза этого, однако, не установила. Не знаю уж, как там ваша экспертиза, а я запах спиртного заверсту чую. Худимов закрыл папку, со вздохом отодвинул ее от себя. Ничего нового из показаний н е ч а е в ы й он не почерпнул, ясности не прибавилось. не сняли о ней той смутной и беспокойной тревоги, что з а к р а л а с ь в его сознании. Походив в задумчивости по кабинету, Кудимов вновь раскрыл папку и стал читать показания Фоминой, хозяйки дачи. Фомина на все вопросы следователя отвечала охотно, не с к у п и л а с ь на детали, и даже при учете большой звукопроводимости дачных стен – Нельзя было не удивляться ее осведомленности. Жили Нечаеву сначала честь по чести? Хорошо, ладно, жили. А потом, как пошло, как пошло, скандал за скандалом, скандал за скандалом. Придет он вечером, выпивший, конечно. То ему не так, это не т а к А она молчит, молчит. Да потом тоже в голос на него. Ну, тут уж шум, крик, ругань, а, а то и драка. А я все крещу сбывал, чтобы до смертоубийства не дошло. А как 11 августа все было, я подробно обсказать затрудняюсь. Ушуфи нервная стала. В те дни у меня племянник мой Мишель гостил. Он инженер за границей работает. Ну и приехал навестить тетку. Зашел он к Нечаевым на их половину, а потом возвернулся и говорит мне, «Ну, будет сейчас дело, только ты, тетя Паша, не вмешивайся, пастер Егиз. Хорошо, что упредил он меня. Скорость у них и началось. Ссорились они, ссорились, шумели, шумели, а потом бац, и свет погас». Слышу, вышел Нечаев на улицу, И что-то прокричал ей насчет ключей. А потом удар какой-то послышался, треск, вспышка огненная. Перекрестился я и решил выйти посмотреть, а тут Галина появилась. Муж, говорит, током ударила. Ну, позвонили мы в скорую, да где там... Изложение событий того вечера в трактовке Фоминой полностью совпадало с показаниями Нечаевой. с в и д е т е л ь с т в о племянника Фоминой Михаила Яковлевича Бородулина тоже подтверждали эту версию. Кудимов показания Бородулина перелистал, торопливо, долго вглядывался в его подпись под протоколом, затем достал записку, что лежало с брошью в бархатной коробке. Почерк, кажется, один и тот же. Худимов вновь внимательно перечитал записку. Если графологическая экспертиза подтвердит, что записка его, значит, брошь была подарена Бородулиным. Правда, в факте подарка нет ничего сверхъестественного. Соседи все же... Но почему Галина спрятала коробку? И еще на память о чудесных встречах. Что же это б у д е т за встречи? Припомнилась Кудимову и еще одна деталь, оставшаяся непроясненной. «О каких ключах?» — кричал Нечаев ж е н е ч т о за ключи?» «Что-то многовато невыясненных деталей получается». подумал Кудимов. Но тогда надо быть логичным до конца признать, что дело недоследовано, и его надо начинать вновь. Он понимал, что многие отнесутся к этим его соображениям с недоумением. Какой смысл? Дело закончено. Новых весомых обстоятельств нет? Нет. Коралловая брошь, какую же надо иметь силу воображения, чтобы связать эту безделушку с совершенно ясным несчастным случаем? Как Кудимов и предполагал, начальник следственного отдела Коваленко, его непосредственный начальник, удивился.